Когда я просил об отставке, на меня смотрели так, будто я заявил, что я являюсь пидорасом. Президент прочитал мое заявление, потом прочитал снова, затем осмотрел его со всех сторон, чтобы окончательно убедиться в его существовании, потом сказал, «Джон, я принимаю твою отставку, но позволю себе привести цитату из Горации. Изменяются небеса, но не души, плывущие через океан». «Да, мистер Кендрик», — бесцветно ответил я. Я поехал снятый нами домик в Фергюстоне и выдал целую бутылку Шива с Регал, прежде чем вернулась Джейн. «Ты уволился?» — заявила она, нагруженная покупками, которых мы уже не могли себе позволить. «Я дома, я пьян». «Значит, я сделал это», – ответил я. «Через шесть недель мы уже переехали в Грейнетхит в получасе езды от родителей Джейн. А когда пришло лето, мы купили дом у аллеи квакеров на северо-западном берегу полуострова Грейнетхит. Предыдущий хозяин был по горло сыт ветром, как сказал нам посредник из бюро по торговле недвижимостью. С него было довольно морозных зим и обилием моллюсков, и он переехал на юг, снял жилье в форт Лудердейли». Еще две недели спустя, когда в доме все еще царил хаос, а мой банковский счет стал еще более жалким, мы сняли лавку в самом центре старой деревушки Грейнитхит. Большие окна фасада выходили на площадь, где в 1691 году повесили за ноги и сожгли единственную грейнитхитскую ведьму, и где в 1775 году британские солдаты застрелили трех рыбаков из Массачусетса. Мы назвали нашу лавку морские сувениры, хотя мать Джейн в качестве альтернативного названия предложила лом и рухлить, и открыли ее с гордостью и стратив перед этим море темно-зеленой краски. Я не был до конца убежден, что мы заработаем на жизнь, продавая якоря, корабельные орудия и мачты, но Джейн рассмеялась и сказала, что все обожают морские сувениры, особенно люди, которые никогда не плавали и что мы будем богаты. Ну что ж, богачами мы не стали, но зарабатывали достаточно, чтобы хватало на суп из моллюсков и красное вино, а также на поление для камина. Джейн ничего больше и не было нужно. Конечно, она хотела детей, но не прямо сейчас, вот так сразу. А тогда, когда они сами естественным образом появятся на свет. За короткие месяцы нашей с Джейн жизни и работы в Гринитхед я сделал несколько важных для себя открытий. Прежде всего, я открыл, что любовь действительно существует, и твердо убедился в том, что до сих пор я не понимал и не знал этого. Я открыл, что могут означать верность и взаимное уважение. Научился ей терпимости. В то время отец Джейн относился ко мне как к к какому-то безымянному мелкому клерку, которого он вынужден развлекать на торжественном приеме. И время от времени, хоть и с явной неохотой, угощал меня рюмочкой домашнего бренди еще 1926 года изготовления. А мать Джейн буквально содрогалась, когда я входил в комнату и кривилась, едва я забывшись переходил на выразительный сент луиский говор. Относилась же она ко мне с ледяной вежливостью, что было намного хуже, чем откровенная враждебность. Она прилагала все возможные усилия, чтобы только со мной не разговаривать. Например, она спрашивала у Джейн, будет ли твой муж пить чай? Хотя я сидел тут же рядом. Но Джейн с загоревшимися глазами отвечал, не знаю, сама спроси, я же не ясновидящая. Причина была проста. Я не учился в Гарварде. Я жил не в Хьюниспорте, даже не в бей К тому же я даже не относился ни к какому загородному клубу. Когда Джейн еще была жива, они имели ко мне претензии, что я испортил жизнь их ребенку, а когда она погибла, обвинили меня, что я ее убил. Они не винили водителя грузовика, который должен был уступить дорогу, не винили механика, не проверившего тормоза, они винили только меня. Как будто, прости меня, Боже, я сам себя не винил. Я уладил все денежные вопросы, сказал мистер Бетфорд, и я заполнил форму номер 1040 и потребовал возмещения расходов на врачебную помощь в госпитале, хотя было очевидно, что это бессмысленно. С этих пор <кхм> я буду передавать твои счета мистеру Роснеру, если ты ничего не имеешь против. Я кивнул, естественно. Бедфорды желали как можно скорее избавиться от меня, но, конечно же, так, чтобы это не выглядело излишней поспешностью или отсутствием хороших манер. «И еще одна мелочь», — продолжал мистер Бетфорд. «Миссис битфорд желала бы оставить себе на память ожерелье из алмазов и жемчуга, которая принадлежала Джейн. Она считает, что с твоей стороны это был бы прекрасный жест». Было очевидно, что эта просьба глубоко заботила мистера Бетфорда. Ему явно было неловко, но ясно было и то, что он не осмелился бы появиться дома с пустыми руками. Он барабанил пальцами по краю стола и неожиданно повернул голову в сторону, как будто это не он упомянул об ожерелье, а кто-то иной. Учитывая при этом стоимость ожерелья, небрежно бросил он. «Джейн дала мне понять, что это семейная реликвия», — сказал я самым мягким тоном, на который только был способен. А, «Ну да, это правда. Оно принадлежало нашей семье 150 лет, его всегда передавали очередной миссис битфорд Но поскольку у Джейн не было детей, э... и к тому же она была всего-навсего миссис Трентон», — добавил я, пытаясь за иронией скрыть горечь. Э... «Ну вот», — озабоченно буркнул миссис Бетфорд. «Он шумно кашлянул. Вероятнее всего, он не знал, как себя вести. — Ну, хорошо, — сказал я. — Все для Бетфордов. — Очень тебе обязан, — выдавил из себя мистер Бетфорд. Я встал. — Должен ли я еще что-нибудь подписать? — Нет, ничего. Ничего, благодарю, Джон. Все уже улажено. Он тоже встал. — Помни, если мы будем в состоянии тебе чем-то помочь, достаточно будет позвонить нам. Я кивнул. Наверное, я все же был неправ, питая такую антипатию к Бетфордам. Да, я потерял молодую жену и еще не родившегося ребенка, но они потеряли единственную дочь. Кого они могли винить в своем несчастье, если не Бога и не самих себя? Мы обменялись с мистером Бетфордом крепким рукопожатием, будто генералы враждебных армий после подписания не слишком почетного мира. Я направился к двери, когда неожиданно услышал женский голос, говорящий совершенно естественным тоном. «Джон». Я резко обернулся. У меня волосы на голове от страха стали ежиком. Я вытаращил глаза на мистера Бетфорда. Мистер Бетфорд, в свою очередь, уставился на меня. — Да, — бросил он. Потом наморщил лоб и спросил. — Что случилось? У тебя такой вид, будто ты привидение увидел. Я поднял руку, напряженно прислушиваясь. — Вы слышали что-нибудь? Какой-то голос. Кто-то произнес мое имя. — Голос, — повторил мистер Бетфорд. «Чей голос?» «Я заколебался. Ведь сейчас я слышал только уличный шум за окном и стук пишущих машинок в соседних комнатах». «Нет, наконец выдавил я. Видимо, мне что-то почудилось». «Как ты себя чувствуешь? Может, тебе надо еще раз поговорить с доктором Розеном?» «Нет, зачем же? Это ничего не значит. Все в порядке, спасибо. Со мной ничего не случилось». «Это точно? Ты выглядишь не особо хорошо». — Едва ты вошел, я сразу подумал, что выглядишь ты неважно. — Да, просто бессонная ночь, — объяснил я, оправдываясь. Мистер Бетфорд положил мне руку на плечо не так, будто хотел придать мне уверенности, а скорее так, будто сам должен был на что-то опереться. — Миссис Бетфорд будет очень благодарна за ожерелье, — заявил он.